Я был отпущен Я передал кузнечику, что он останется с баричем И он принял это с хладнокровием, которое удивило и задело меня Удрученно я забрал горшочек с мазью и поплелся обратно в замок Я взял еды на кухне, потому что не осмелился идти в трапезную Где мог повстречать кого-нибудь и поднялся в свою комнату Было холодно и темно В очаге не горел огонь, в подсвечниках не стояли свечи. Изгнивший тростник под ногами мерзко пах. Я принес свечи и дрова, разжег огонь. И пока он забирал часть холода у пола и каменных стен, занялся уборкой тростника. Потом посоветовал Эйси, как следует, вымыл пол горячей водой с уксусом. По счастливой случайности я умудрился взять уксус, ароматизированный эстрагоном, и скоро в комнате приятно пахло этой травой. В изнеможении я бросился на кровать и заснул с мыслью о том, почему мне так и не удалось узнать, как открывается потайная дверь в комнаты Чейда. Но я не сомневался, что он просто выгнал бы меня. Чейд был человек слова и не стал бы вмешиваться до тех пор, пока Гален не покончит со мной, или пока не выяснил бы, что я покончил с Галеном. «Меня разбудил свет свечей в канделябре Шута. Я совершенно не понимал, где нахожусь и сколько сейчас времени, пока Шут не сказал. Ты как раз успеешь помыться, поесть и первым прийти на башню». Он принес теплую воду в кувшине и теплые булочки из кухни. «Я не иду». Это был первый раз, когда Шут показался мне удивленным. «Почему нет?» Это бессмысленно, у меня ничего не выйдет У меня просто нет способности, я устал биться головой о стену Глаза шута расширились еще больше Мне казалось, что у тебя все шло хорошо, да... Теперь пришел мой черед удивляться Хорошо? А почему ты думаешь, он издевался надо мной? И бил в качестве награды за успехи? «Нет, я не способен был даже понять, в чем там дело. Все остальные уже обошли меня. Почему я должен возвращаться? Чтобы Гален мог еще более убедительно доказать, как прав он был?» «Что-то...» — осторожно сказал Шут. «Что-то тут не так...» Он немного подумал. «Прежде...» Я просил тебя прекратить уроки Ты отказался, ты помнишь это? Я попытался вспомнить Иногда я бываю упрямым, согласился я А если сейчас я попрошу тебя продолжить Пойти наверх на башню и попытаться еще раз? Почему ты больше не отговариваешь меня? Потому что то, что я пытался предотвратить Теперь позади И ты выдержал «Так что теперь я пытаюсь...» Он оборвал себя. «Как ты сказал? Зачем вообще говорить, если не можешь говорить прямо?» «Прости, если я так сказал. С друзьями так не говорят. Я не помню этого». Шут слабо улыбнулся. «Если ты этого не помнишь, то я тем более не должен». Он взял мои руки в свои, его прикосновение было странно холодным. Дрожь охватила меня. «Ты будешь продолжать, если я попрошу тебя как друг?» Это слово так странно звучало в его устах. Шут произнес его без насмешки. Осторожно, как будто прозвучав, оно могло изменить значение. Его бесцветные глаза удерживали мой взгляд. Я обнаружил, что не могу сказать «нет» и кивнул. Тем не менее, я встал неохотно. Шут с бесстрастным интересом смотрел, как я складываю одежду, в которой спал, умываюсь и жую принесенный им хлеб. «Я не хочу идти», — сказал я ему, покончив с первой булочкой и взяв вторую. «Не понимаю, что это может изменить». «Не знаю, почему он возится с тобой», — согласился Шут. Его обычный цинизм вернулся. «Гален? Он должен король Баррич». «Он просто любит проявлять власть», — пожаловался я, и это прозвучало по-детски даже для меня самого. Шут покачал головой. «Ты что, совсем ничего не знаешь?» «О чем?» «О том, как главный конюшей вытащил Галена из постели и поволок к камням свидетелем. Я, конечно, там не был, а иначе смог бы рассказать тебе, как Гален не хотел никуда идти, ругался и даже бил его». Но главный конюшей не отступал, он просто сгорбился под его ударами и молчал. Потом схватил мастера силы за воротник, чуть не задушив. И потащил его И солдаты, и стражники, и конюшенные мальчики Потекли за ними ручейком Который вскоре превратился в бурный поток людей Если бы я был там Я мог бы рассказать тебе Как ни один человек не посмел вмешаться Потому что главный конюшей Казалось, стал прежним баричем Человеком с железными мускулами и крутым нравом Чья всегдашняя вспыльчивость Превращалась порой в настоящее безумие Когда на него находила В былые времена Никто не смел противостоять силе этого характера И в тот день Барич Как будто снова стал тем человеком Если он и хромал по-прежнему Никто этого не заметил Что до мастера силы Рассказывал Шут То он молотил руками И сыпал проклятиями А потом вдруг замер И все заподозрили, что он обратил свои знания на противника Но если и так, это не возымело никакого эффекта Если не считать того, что главный конюшей усилил хватку И если Гален и хотел бы склонить остальных на свою сторону То они не реагировали Очевидно, ему было не сосредоточиться Когда его волокут куда-то за шкирку Или, возможно, его сила не настолько велика, как об этом говорят А еще, может быть, что многие слишком хорошо помнят его плохое обращение с ними, чтобы поддаться на его хитрость. Или, может быть... Шут. Продолжай. Что случилось потом? Легкий пот выступил у меня на лбу, я задрожал, сам не зная, на что надеюсь. «Меня там, конечно, не было», — ласково настаивал Шут. «Но я слышал, что говорили, будто смуглый человек тащил тощего человека до самых камней свидетелей. А там, все еще держа мастера силы за горло, так что он не мог сказать ни слова, главный конюшей объявил свои условия. Они будут драться. Никакого оружия, только руки. Точно так же, как мастер силы бил накануне некоего мальчика». И камни будут свидетельствовать, если баррич победит, что у Галена не было никакой причины ударить мальчика и не было права отказываться его учить. И Гален отказался бы от этого вызова и пошел бы к самому королю, если бы смуглый человек уже не призвал камни в свидетели. И вот они дрались... Очень похоже на то, как бык дерется с кипой соломы, когда он топчет, подбрасывает и бодает ее. И когда мастер силы был готов, главный конюши наклонился и что-то прошептал ему, прежде чем он и все остальные ушли и оставили этого человека лежать там у камней, ставших свидетелями того, что мастер силы хнычет и истекает кровью. — Что он сказал? — спросил я. — Меня там не было. Я ничего не видел и не слышал об этом. Шут встал и потянулся. — Ты опоздаешь, если будешь копаться, — заметил он мне и ушел. Я в задумчивости покинул свою комнату и взобрался на высокую башню в разоренный сад королевы и успел вовремя, чтобы оказаться там первым.